Ловец счастья. Марина не хотела. Нет, честное слово, это получилось само по себе. Она была уверена, что это приглашение не просто так. Слишком дорогое место, слишком многозначительный тон приглашения. Наверное, решился. Марина была счастлива. Они уже год общались. Поначалу просто нравились друг другу, потом влюбились, потом присматривались — Примирялись, смогут ли быть вместе. Уже кое-что поняли друг о друге. «Он замечательный», — мечтательно вздыхала Марина. Даже про Басю понял. Бася — Маринина кошка, которая была с ней с ее трех лет. Бася уверенно считала Муринку своим котенком, воспитывала, ворчала, могла даже лапой настучать по макушке, свешиваясь ради такого случая с холодильника. Участвовала в жизни семьи на равных, даже устала, сидела на высокой табуретке. Бася переживала за все расстройства и огорчения своего котенка и радовалась всем его достижениям. Утешала и вылизывала, если Маринка плакала, укладывалась греть ноги, если она простывала. И вот теперь, прожив 19 счастливых лет, ушла. оставив Марину в состоянии самого настоящего горя. Она только сейчас поняла, как много она Басе задолжала. Любви, тепла, ласки. Как много не успела дать, получив гораздо, несоизмеримо больше. Игорь тогда провожал ее домой и терпеливо вытирал слезы, давая выплакаться, утешал, успокаивал. Марина, сквозь все свои рыдания, которые почему-то никак не хотели заканчиваться, именно в этот момент и поняла, что он ее любит. Он-то сам к кошкам равнодушен, но понял, поддержал Марину и пожалел ее Басю. «Значит, настоящий, да? Значит, с ним можно быть рядом?» — думала Марина через несколько дней, бесцельно и неторопливо прохаживаясь по парку. Нет, надо бы идти домой, но мама будет еще не скоро отец в командировке. А зайти в пустой дом, где ее теперь никто не встретит, была выше маринкиных сил. Именно в тот вечер Игорь и позвонил, чтобы пригласить ее в ресторан, Да так торжественно, что даже тоскливость немного отступила. Назначенный день наступил быстро. Игорь припарковал машину неподалеку от ресторана, покосился на нее. Ну, готово. Пошли. Марина счастливо улыбнулась, вышла из машины, поправила одежду и увидела прямо у переднего правого колеса машины на бордюре котенка обычного маленького котенка, съежившегося в крошечный комок. Шерсть, слипшаяся, грязная. Но самое странное совсем не это, а то, что котенок сидел прямо у колеса машины. Кис-кис. Марина испугалась, что котенок умер. Ну, в самом-то деле какой живой зверек будет сидеть в непосредственной близости от проезжей части. Марина, пойдем. Что ты там делаешь? Игорь обошел машину и уставился на грязный шерстяной комок. Оставь его, пошли уже. Как же его оставить? Может, ему плохо? Марина изумилась. Марина, мы опаздываем, у нас столик заказан. И это. Я тебе хотел кое-что важное сказать. Игорь очень ждал сегодняшний вечер. В ресторане их дожидался не только столик, но и охапка роз, которые должны были вручить в определенный момент по сигналу самого Игоря. Марина, пошли. Я не могу. Маринка присела около котенка, коснулась его шерсти, а он на прикосновение, прикосновения обернулся к ней. Ой, мамочки мои! Глаза котенка были склеены потеками засохшего гноя. И сидел-то он на этом месте просто потому, что больше никуда не дошел, Ничего не видел, и силы совсем-совсем закончились. Кошмар какой! Брезгливо поморщился Игорь. «Марина, ну зачем ты это руками трогаешь?» «Ладно, ничего. Придешь в ресторан, руки вымоешь как следует. Пошли уже! Ты же видишь, что он больной!» «Игорь, но он же погибнет, если его тут оставить!» Марина спешно соображала, как можно поудобнее взять котенка. «Марин, ты что? Да он и так помирает уже. А у нас свидание. Оставь его и пошли. Тебе что, какой-то подыхающий кот дороже меня?» «А что с тобой такое?» Вдруг совершенно хладнокровно спросила Марина. «Тебе разве плохо?» «Да, ёлки-палки, мне плохо. Я заказал столик, я хочу тебя спросить кое о чем очень важном». А ты на меня и внимания не обращаешь, нашла какой-то полутрупик. Как ты можешь сравнивать рестораны, чью то жизнь? Мы с тобой и потом туда сходим. А сейчас, пожалуйста, я тебя очень прошу, отвези меня в ветклинику. Марина умоляюще посмотрела на Игоря. "Не, потом мы с тобой уже никуда не сходим. Или ты оставляешь это тут?" Он ткнул пальцем в жалкий комок. И мы идем в ресторан? Или я просто уезжаю и все. Ты поняла? Все! У нас никаких отношений больше не будет. Ей так достаточно ждал, пока ты вокруг своей кошки переживала. Да было бы о чем? Ну ладно, там можно понять. Много лет она у вас жила. Ты к ней привыкла. Ну вот это тебе зачем? Он возмущенно выдохнул. Давай, решай, куда мы идем? В ресторан. где тебя ждет очень приятный сюрприз. Или я еду домой, а ты куда сочтешь нужным?» Марина бы заплакала, но котенок, которого она машинально поглаживала, что-то хрипло пискнул, и она решила, что сейчас самое главное — добраться до клиники. А с остальным она как-нибудь потом разберется. Она решительно повесила поудобнее сумку, подхватила невесомый комок пуха, и хмуро посмотрела на Игоря. «Понятно, тебе вонючий и больной кошак дороже меня», — вспылил он. «Ну и оставайся с ним». По законам жанра Марина должна была бы смотреть вслед красным габаритным огням машины Игоря и плакать на взрыд о своей пропащей жизни. «Сейчас», — разозлилась Маринка, поудобнее взяла припавшее к груди несчастная кошачья дитятка и вызвала такси. Таксист оказался понимающим. Скандал о перевозке кошки без переноски закатывать не стал. Резонно рассудив, что там той кошки. Так, видимость одна и та микроскопическая. В ветеринарке Маринку не обрадовали. Ринотрохеид. Нет, это лечится, конечно. Но она маленькая совсем. Плюс крайне истощенная и ослабленная. Сейчас мы подкапаем, уколем... «Глазки и рот с носом почистим, а дальше уж как справиться?» «Ну или не справиться. Если честно, шансов у нее немного. Тут оставите». Ветеринар махнула рукой на помещение с рядами стационаров, клеток, в которых находились животные. «Нет, домой заберу». Маринка четко поняла, что если и выкарабкаются, то только с каким-то стимулом. Уверены?» «Уколы надо делать, глаза обрабатывать, нос промывать». «Уверена, все умею». «Она заразная. Если у вас дома кошки есть...» «Нет у меня теперь кошки». «Прожила девятнадцать лет и ушла». Вздохнула Марина, укладывая за пазуху невесомое и обессиленное дитятко. Она не видела, как ей вслед смотрит ветеринар. «Ну, я бы сказала, что при прочих равных котенок умрет. Но иногда, когда есть для кого жить, всякие чудеса случаются. Если животное очень хочет жить, ветеринария бессильна», — усмехнулась она, вспоминая своего институтского преподавателя. Марина доехала до дома уже поздно вечером. Родители были на даче. Ее ожидала дома темнота, тишина и брошенные в торопях перед уходом туфли, которые она хотела надеть, но не решилась, очень уж экстремальные каблуки. Да, уходила на свидание, ожидая предложения руки и сердца. Вернулась без жениха, парня, зато с больной кошечкой. Сообщила она туфлям за неимением лучших собеседников. Ну и ладно. Надо деть лечить, а потом разберемся со всем остальным. Марина только по возвращении домой и смогла толком разглядеть свою находку. Как же на басю-то, похоже, котенка в клинике оттерли от грязи, смыли гнойные корки с глаз и потеки слизи, склеившие шерсть у носа. И теперь она, как совенок, щурилась, силясь разглядеть, куда ее привезли. Хотя сил было настолько мало, что даже на традиционное кошачье любопытство их не хватило. Глаза закрывались, она снова открывала их, таращась в полумрак. Очень страшно было снова ничего не видеть. Вот котенок и пытался хоть что-то рассмотреть. «Спи, ничего не бойся. Я никуда не уйду и не брошу тебя. Ты дома. Теперь ты дома». Голос... той самой, которая ее забрала из страшного, зловонного, шумящего со всех сторон, гудящего и грохочущего места, где метались огромные чудища. Этот голос и ее руки словно отодвигали пережитый ужас и отчаяние, дарили надежду на что-то хорошее. «Бедная ты моя бедная. Да, не собиралась я после баси никого заводить так быстро. Но, с другой стороны, я так сильно ей задолжала, столько не сделала, не успела. «Наверное, это правильно — взять и хоть кому-то помочь», — думала Маринка, старательно отодвигая подальше воспоминания о сегодняшнем вечере, о том вечере, который мог бы быть. Котенок спал плохо, постоянно закладывала нос, он начинал задыхаться, похрипывать, давиться — И Марина промывала носишка, закапывала лекарством, а потом... потом испугалась. Какой-то совсем слабенькой стала кошечка. «Нет, не вздумай умирать. Ты что, вот еще. Давай, постарайся. Вот слушай, как мы будем с тобой жить, когда ты поправишься». Маринка плакала и рассказывала о том, что кошечка непременно должна выздороветь, вырасти. «Нет, само собой...» Ты поцарапаешь обои в углу, будешь висеть на занавесках, опрокинешь пару цветочных горшков. А как же? Я тебе даже покажу, какие лучше. Они мне никогда не нравились. А Бася была слишком взрослой и солидной, чтобы от них избавиться. Потом ты будешь прятать мои вещи, мамины клубки шерсти и папины носки. Бася прятала под комод «Я тебе покажу». Потом мы поедем на дачу, и ты разгонишь там всех мышей, просто чтобы с ними поиграть. А мыши такие глупые, они испугаются и убегут. И ты придешь ко мне жаловаться. Только непременно ночью, чтобы пожалобнее было. Марина описывала, что малышке надо сделать, увидеть, попробовать. Слова кружились вокруг бессильно лежащей кошечки, как осенние листья. Ну, пожалуйста, ну, справляйся. Ты мне нужна. Я так хочу, чтобы ты была с нами, со мной. Мне, мне стало так одиноко без кошки, без моей Баси. Может, ты сможешь постараться и остаться с нами? Остаться со мной? Погоди, я же тебе все про Басеньку рассказываю. А тебя-то как зовут, а? Так же нельзя без имени? Марина подумала-подумала. «Будешь ты Варькой?» «Варюшкой?» «Варюшкой?» «Слышишь?» «Ну, Варюша, нам надо постараться». Имя звучало приятно. Промытые в который раз глазенки уставились на ночник и очень старались не закрываться. «Ты что? Спи, надо отдыхать». Упорный неподвижный взгляд Варюшки на источник света Марину пугал. Она все время присматривалась к тому, дышит ли кошечка. В конце концов, она просто взяла и переложила котёнка к себе поближе, так, чтобы чувствовать ее тельце. «Ты так смотришь на свет, словно темноты боишься. Я когда-то тоже боялась. Я была маленькая, и Бася пела мне песни. А мне казалось, что там даже какие-то слова есть. Она мурлыкала, а мне становилось не так страшно. и когда я болела, она мне пела, и было полегче. А хочешь, я тебе тоже спою. Нет, по-кошачью я не умею, но знаю, что вы нас понимаете гораздо, гораздо лучше, чем мы вас. Кошки не боятся темноты. Не пугайся темноты и ты. В мире ты отныне не одна. Темнота ночная не страшна. Тьма страшна в зрачках иных людей. Там жизнь дешевле. Денег и идей. Мы с тобой не смотрим в эту тьму. Пусть сами разберутся, что к чему. Ночь надежно скроет от чужих. Темнота — убежище от них. Ускользнём, закроем крепко дверь. Мы с тобой справимся, поверь». Марина старательно не вспоминала. Не позволяла себе думать про Игоря. «Не до него сейчас». Она потом поплачет, подумает, потом потратит на него силы, а, может, и не станет ничего этого делать. Сейчас важнее та жизнь, которая пытается задержаться рядом. Марина говорила, гладила, грела котенка. теперь уже не вспоминая о долге перед Басей. Только сейчас она поняла, что это никакой и не долг, а дар. За любовь невозможно отплатить, потому что она не покупается, а дарится. Её можно только отдать кому-то еще, потому что на эту субстанцию не действуют законы нашего мира, разумные соображения и расчеты. Она невозможно проста, обыденна, как свет и тепло, и абсолютно непостижима. А еще Это единственное явление, которое увеличивается, когда его отдаешь. Наверное, она правильно отдавала, потому что, когда утром проснулась, из-под одеяла на нее уставились два мутноватых сосна, чуть приоткрытых от слабости, но вполне живых и даже немного любопытных глаза. «Варюшка, маленькая моя, как ты моя хорошая!» Маринка так и ходила по квартире с котенком, потому что Варька категорически отказывалась оставаться одна. На лоток она сходила сама, ладно уж, а все остальное только с Мариной. «Не-не, мне мама как говорила. Люди, они убегают и убегают, торопятся и торопятся. Если уж у тебя получится кого-то найти, не отпускай его. Мы людям очень нужны. Правда, понимают это не все». Зато кто понимает, находит с нами счастье. Да, пусть небольшое, но у многих и такого-то нет. Так говорила кошка своим котятам. Так запомнила Варька. Вот и старалась никуда не отпускать своего человека. А то вдруг счастье еще не успела ее найти. Пролетит мимо, если я отвлекусь. Нет уж, будем ловить ее счастье на ней. Некоторые виды счастья — вещь непостоянная. Только казалось, что оно в руках, а оно раз — и исчезло. Растворилось в осеннем воздухе, растаяло от вида твоей любимой девушки с грязным комком на руках. Игорь едва не выбросил в мусор кольцо, которое хотел подарить Марине. Поехал домой, выпил, не помогло, еще добавил. Тот же результат на какого-то помойного кота променяла. Билась в висках обида в со спиртным. За что? Ну за что? В субботу он обычно приезжал к тетке Родители работали в Финляндии уже давно. Собирались возвращаться, но контракт с ними все продлевали и продлевали. А Игорь... тоскующий по близким, крепко сдружился с отцовой сестрой, тёткой Милой. «Племяш, а чего это, солнце высоко, а тебя нет? И, что показательно, ни тебя, ни твоей девушки». Весёлый голос Милы заставил Игоря застонать и схватиться за голову. Как он забыл-то! Он же тётке обещал приехать с невестой и познакомить их. «Нет у меня больше девушки». Язык по ощущениям напоминал «наждачку». В голове что-то явственно перекатывалось, плескалось и позвякивало. А воспоминания о вчерашнем вечере заставляли остро жалеть о пробуждении. Ну, даже так? Понятно. Тогда я выезжаю на помощь». Игорь хотел было сказать, что не нужна ему никакая помощь, но это было слишком сложно, и он просто замычал в трубку. «Не груби мне мычанием!» — строго велела тётушка — и повесила трубку. Приехала она быстро и сразу же взяла племянника в оборот. «Тёть, ну как она могла?» Сакраментальный вопрос утонул в стакане рассола, протянутом милой незадачливому племяннику. Игорек, а ты представь себе девушку, которая легко перешагнула через умирающего котенка и отправилась к тебе». Счастливо улыбаться и праздновать предложение руки и сердца. Потом, наверное, вернулась бы носком сапожка, подвинула бы трупик, ну, чтобы не мешал в машинку с комфортиком усаживаться, и поехала бы к тебе в холостяцкую квартиру. Так? Игорь представил. А дальше, прикинь, как бы весело проходила ваша жизнь молодая. Ну, заболело у тебя что-то. Простыл. Хочется внимания, ласки, понимания и дальше по списку. А она-то у тебя кремень, а не жена. Что ей твои проблемы? Переступила и пошла себе к здоровому. Или тому, кто сильнее, кто больше денег приносит. Хорошо тебе будет? Приятно? Тёть, ну то я, а то кот, насупился Игорь. Милый, так принцип-то один. Может, человек... Ощутить, что кому-то больно и плохо. Захочет помочь или нет. И не ощутит. И помочь даже не подумает. Все просто на самом-то деле. У тебя вот в детстве животных дома не было. Я уж сколько раз твоим родителям говорила, что надо заводить. Надо. Просто чтобы ты понимала этот самый принцип. Они тоже живые. Умеют понимать и любить. И если ты понимаешь... и любишь кого-то, кто вовсе не похож на человека, то и с людьми тебе проще будет. Вот ей проще понять, а ты ничего не сообразил». Тётка сняла со спинки стула полотенце и не сильно хлестнула Игоря по затылку, наказала. А потом намочила его и водрузила на несчастную понурившуюся голову. «Эх ты, чудовище, такую девушку упустил!» Да еще как, когда ей помощь была нужна. Чудовищу и так плохо было, а сейчас и вовсе захужело. И чего делать? Он уныло покосился на тетушку из-под полотенца. Ну, чего-чего, теперь уж ничего. А может, это... Ну, если она понимает кошек, то и меня поймет, а? Игорь... Так мечтал о том, как Марина станет его женой. Ну, правда, подумаешь, кошка. Если она способна пожалеть помирающего мусорного котенка, то, значит, он так увлекся, что заговорил вслух. Значит, у нее хватит любви и жалости и на ближних. Я, правда, не знаю, входишь ли ты теперь в этот круг. Ну, можно, конечно, проверить, — пожала плечами тетка. Ну что? Еще раз, Сольчика! Игорь топтался вокруг машины, припаркованной у дома Марины, уже минут двадцать. Нет, он отлично знал, где она живет, но вот решиться не мог никак. Так-то пока топчешься, хоть какая-то надежда остается. А ну как сунешься, а Марина прогонит. И тут он ее увидел. Она вышла из подъезда на осенние желтые листья. усыпавшие двор, и недоуменно покрутила головой. «Ну где этот таксист?» Марина переживала за Варьку. Она усадила котенка в переноску. Нет, укутала, конечно, но опасалась, что-то уже вылезло и теперь может замерзнуть. «Марина!» Оглянулась на голос, шагнула было к нему, а потом вспомнила вчерашний вечер. «Что ты хочешь?» «Марина, прости меня, я был неправ». «Уходи, я занята. Да где же этот таксист? Погоди, если куда-то надо... Куда мне надо, ты не поедешь». «Почему это?» Игорь даже обиделся немного. «Потому что я везу котенка в клинику на капельницу». «Вот и садись. Чего ты на таком дубнике его морозишь?» Он решительно вернулся к машине, подъехал к Маринке, вылез, открыл дверцу. «Слушай, я понимаю, что вчера вел себя как последний осел, но у меня никогда не было животных. Я их воспринимаю не так, как ты. Ты мне дай шанс, ну, пусть пока не замуж за меня, а просто шанс понять, как оно — жить с ними. Может, я тоже пойму и стану не таким для тебя неприятным, а?» Марина только плечами пожала. Нет, она бы послала его куда подальше, если бы не помнила рассказы мамы, как папа, ее родной и любимый папа, был категорически против их Баси. Ровно день был против, пока она не уснула у него в ладони. Маринка на обратном пути из клиники снова припомнила своего отца. Потому что там, в клинике, Когда в крохотную лапу поставили конюлю, она взяла, да и вручила Варьку Игорю. «Ну на, попробуй понять». И он понял. В ладонях лежало живое, разумное и маленькое. Оно смотрело на него мутноватыми от болезни глазенками и «Марин, Марина!» чего это она, а?» «Ну чего?» «Мурлыкает. Песню тебе поет. «Мне? Песню?» Он смотрел на эту невесомую, почти неощутимую субстанцию на ладонях и чувствовал себя, да нельзя, странно. «Пропал, мужик, как есть пропал!» Вот так и начинаются кошатники — — думала ветеринар, снимая капельницу и косясь на чуть ошалевшего молодого мужчину с недоверчивым изумлением, уставившегося на дремлющего у него в руке котенка. «Ну вот, чего-то я такое поймала. Надо только понять, оно моей хозяйке нужное. Если нужное, то оно готово, Попалась, думала Варька вечером, важно возлежав в широких ладонях Игоря. Вот я какая, этот ловец счастья.